«Нет, сегодня я пришёл за одной единственной девушкой, Натальей Адашевой. Моей одноклассницей и, по совместительству, будущей жертвой охотников. Сновидение дало чёткую картину, что эти твари с ней сделают, если успеют поймать. «Не успеют», — пробормотал я, облокотившись об барную стойку. Вот, По ту сторону возник мой старый знакомый. «Как обычно?» «Да, дружище».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 Два амбала, стоящие слева и справа, получили четкие инструкции не выпускать ее в толпу. «Что ж, если гора не идет к Владу, то Влад идет к горе». Я невольно усмехнулся, глядя на форму одноклассницы. «Да, горы определенно есть. Еще какие». Залпом выпил коктейль и уверенной походкой двинулся к троице. Она заметила меня издалека. На красивом личике появилась совершенно несимпатичная улыбка. Скорее, язвительная усмешка».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 «Пару минут, а то у меня сет собьется», — напомнил он и повернулся к залу. Взяв микрофон, заголосил на весь клуб. «Эй, народ, вам нравится?» Пьяный, недружный хор был ему ответом. «Отлично! Но сегодня у меня для вас сюрприз. Эксклюзив только для Люкса и его друзей. Вы готовы?» И вновь гулкая «да». «Тогда представляю вам...» «Черт, заигрались. Слишком поздно».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 та даже не успела понять, что произошло, когда оказалась в моих объятиях. Я благодарно кивнул и ринулся в другую сторону. Надо было успеть до потайного хода, который мы придумали вместе с Семёнычем, специально для подобных случаев. «Стоять!» Внезапно перед нами, словно чёрт из табакерки, вынырнул один из чёрных мундиров, направив ствол на меня. Немедля, ни секунды схватил оружие снизу и вздёрнул к потолку. Чёрная дымка всколыхнулась на моих пальцах, помогая справиться с противником. Тут же ударил ногой по колену врага, отчего тот охнул и присел. Отпустив девушку, с размаху врезал локтем левой руки по голове. Конечно, шлем спас солдата, но мой удар всё равно дезориентировал его на пару секунд. Их нам вполне хватило, чтобы подскочить к стене. Я приложил к ней ладонь, и перед нами открылась узкая неприметная дверца. Мигом оказались по ту сторону, закрыв проход.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 Невольно ухмыльнулся. «Хозяин клуба». На пару мгновений Наташа будто зависла, а потом взорвалась вопросами. «Что? Ты серьезно? Думаешь, я в это поверю?» «Тише, тише!» Но она меня не слышала. «Даже если и так, Влад, почему ты позволил убить Глеба? Он же...» «Замолчи!» Пришлось повысить тон, так как девушка и не собиралась слушать ответы. «Пожалуйста, потише!» «Пошел ты!» Вырвалась у нее, и, развернувшись, она уже намеревалась двинуться обратно. Но остановилась, сделав всего шаг. Обернулась ко мне, и в ее глазах я увидел страх. «Так ты и правда хотел спасти меня?» «И до сих пор хочу. Пойми, Наташ, мне искренне жаль парня. Но я не мог ничего изменить». «Почему?» — она вскинула брови. «Если это твой клуб, то ты мог нанять охрану помощнее, чтобы они не пустили этих... этих... «Да кто они такие?» «Охотники», — просто ответил я. «Те, кто ищет незарегистрированных магов». «В смысле?» — девушка мотнула головой. «Разве такие бывают?» «Таких очень много, моя дорогая. Но ты не из их числа. Значит, охотникам что-то от тебя требуется». «Ага», — она быстро смекнула. «И поэтому ты ничего не сделал. Подставил меня, как наживку». «Нет, все не совсем так». «А как Ростов?» «Так, хватит!» Я решительно схватил ее за руку. «Прости, но сейчас не лучшее время для разговоров. Обещаю, что все расскажу, как только закончу с ними. А теперь нам надо в безопасное место». «Это какое еще?» «Скоро узнаешь». «Влад!» Но я больше не слушал вспыльчивую девушку, а тащил ее по извилистым коридорам дальше. «А она горячая штучка!» Съязвила тень. «Сразу поняла, что ты ее использовал». «Отвали, без тебя тошно», — отозвался я. «Я не хотел смерти Глеба. В видении никто не стрелял». «Конечно. Там же всех морды в пол положили, а потом Адашеву похитили. Помнишь, как ее пальцы отрезали на допросе? Вот и скажи, что лучше, быстрая смерть или такие мучения?» «Мы даже не знаем, за что так с ней». «Вот сегодня и выясним. Поэтому подбери сопли и веди ее к Семенычу». Спустившись по лестнице, мы оказались в ярко освещенном зале, нашем логове, которое относительно недавно представляло собой подвал с голыми бетонными стенами. Теперь же здесь все изменилось. По центру несколько столов, на которых покоились недоделанные гаджеты. И что-то такое, название и предназначение чего, я до сих пор не знал. У правой стены несколько серверов с мигающими датчиками, ростом с меня... «На левый же огромный проектор, у которого и стояла моя команда, ожидая нас». «Наконец-то!» — выдохнул Семёныч. Рядом улыбалась Маша и хмурился Ржевский. «Лад, это не входило в наши планы», — сухо произнёс он. «Что прикажешь теперь делать? Заведению будет нанесён непоправимый урон». «Анатолий?» — ошарашенно протянула Наташа. «Да, Сергеевич», — кивнул он и вновь ко мне. «Ты понимаешь, что пальбу по мы не сможем прикрыть? Хорошо, хоть этот амбал жив остался!» «Так Глеб жив?» Радостно воскликнула Адашева и бросилась к проектору. «Да». Полковник несколько сбавил гонор. Его приятель вовремя успел пережать артерию. К счастью, пуля прошла по касательной. Но если б чуть промедлили, то все было бы гораздо хуже. Снова посмотрел на меня, но теперь с легкой улыбкой. «Твой нанопластырь помог». «Хоть за что-то я могу тебя похвалить». «Нана, что?» Адашева повернулась ко мне. «Потом объясню». Отмахнулся я, вспоминая, как ночью подкинул этим амбалом наши новые разработки с Семёнычем. «Да ладно тебе, не прибедняйся. Ты ведь предполагал, что всё может пойти через жопу, и успел подстраховать парней Наташи». «Отвянь». «Семёныч, я подошёл к напарнику». «Где охотники?» «Быстренько свалили, как мы и думали», — хмыкнул тот. «Что-то их спугнуло». «Имперский дозор», — прошептал я. «Кажется, они заигрались. Что ж, пора узнать, что к чему». С этими словами я отступил к дверному проему, из которого мы только что появились. «Удачи!» — кивнул Ржевский, пока Наташа недоуменно смотрела на нас. Я улыбнулся ей и, помахав рукой на прощание, исчез в тени. «Эх, еще чуть-чуть», — ликовала тень. «Давай все сделаем быстро. В машине пятеро человек. Нам нужен один язык. Остальных в расход. Эти ублюдки зажрались. Но они могут быть опасными. Только не для нас!» Я скользил по асфальту в облике темного сгустка, постепенно нагоняя удаляющийся затонированный внедорожник. Еще миг и врываюсь в салон, где разместилось четверо бойцов. «Вашу мать!» — ругался руслый мужик с короткими седыми волосами, стянув громоздкий шлем. «Нас чуть не прижучили! Кто отдал команду стрелять?» «Вы, сэр!» — ответил сидевший напротив. «Мне угрожали оружием, я был вынужден... Заткнись!» — выкрикнул первый. «Вы должны были просто схватить девчонку!» «Он командир! Ловим его!» Я материализовался, словно призрак из пола. Охотники среагировали мгновенно, скинув винтовки, но никто не успел нажать на спусковой крючок. Три черные вязкие кляксы вырвались из моего обращенного тела. Да, я был в виде монстра. И угодили, на их головы вмиг обволакивая. Через секунду послышался мерзкий хруст, и черепа противников лопнули, словно гнилые плоды. Командир же ударил магией. Пламя объяло меня, но всего лишь на мгновение. Уже через секунду оно попросту исчезло в огне, направленное моим телекинезом. После чего атаковал уже я, пронзив живот врага черным клинком. Изо рта охотника вырвались капли крови, а испуганный водитель так резко вильнул, что не справился с управлением, и машину занесло. Пол ушел из-под ног, но я успел вновь принять бесформенное состояние, прилипнув к стене в виде темного сгустка. Тело Седовласова перевернулось несколько раз вместе с внедорожником. А когда тряска прекратилась, я вновь вернулся в облик монстра и, схватив пока еще дышащего охотника, поднял перед собой. Он не успел ничего сказать или сделать, когда в шею вонзился шприц с сывороткой правдой. И уже через несколько мгновений злобный взгляд стал отрешенным. «Адашева!» – прорычала я демоническим голосом. «Зачем она?» «Мы узнали, что у ее отца есть артефакт, который нам нужен». «Что за артефакт?» «Золото!» — с уголков его губ подтекла кровь. «Империя Худжу!» Где-то послышались полицейские сирены. Пора было уходить, учитывая, что командир охотников и так еле дышал. Еще минута, и он покойник. «Зачем оно вам?» «Наш босс... Бывший... Сукин сын! Он хотел собрать... Впустить магию... Но он слабак!» Внезапно мужик резко вскинул голову и прожег меня пылающим взглядом. «Мы могли бы править миром!» — воскликнул из последних сил. «А он хотел просто жить!» «О чем ты? Скоро...» Умирающий засмеялся и затрясся, будто в лихорадке. «Скоро мы придем! Со всеми!» И его глаза закатились, а из легких вырвался последний в жизни воздух. Книгу читала Анастасия Беляева